Глава пятая На улице уже стало совсем тепло. Солнце нагрело воздух. После серых и душных больничных коридоров это было приятно. Вдруг все деревья накренились вбок. «Сейчас упаду», – догадалась Маша. К счастью, у входа оказалась лавочка, такая же старая и полуразрушенная, как и вся эта больница. Сидеть не получалось, пришлось лечь. Кто-то подбежал, что-то говорил. «Не страшно, всё-таки больницы, добегут, если что». Потом всё выключилось, как погасили свет. Пока кричали, звали персонал, пока прибежали натренированные инфарктно-инсультные врачи, прошло несколько минут. Маша очнулась, села, вяло пытаясь отбиться от помощи. Несколько человек вокруг уговаривали её пройти в здание. Подходили новые, им что-то объясняли. Было плохо слышно как через слой ваты. «Всё, пора. Больше так нельзя». Она решительно встала. Ноги держали её, поискала глазами сумку. В это время кто-то за её спиной объяснял. «Муж у неё в кардиологии лежит. Думали, инфаркт. Плохо ей стало». Маша медленно подняла сумку и уже по пути к выходу обернулась. «Вы ошиблись. Нет у меня никакого мужа». Тем временем муж задумчиво сидел над телефонной трубкой. Разумеется, первая мысль была позвонить Соньке. А кому же ещё? Но он представил Катины презрительные усмешки и едкие шутки по этому поводу, да и саму Соньку с вечно недовольным лицом, словно она делает ему большое одолжение, и набрал совершенно другой номер. Через два часа Анна уже приехала к нему в больницу в неприёмный час с сумкой продуктов и большим букетом лилией. Своей тихой покорностью ей удалось преодолеть раздражение взвинченного с утра доктора, и совсем скоро она сидела на краю казенной постели, держа свою ладонь в сантиметре от Митиной руки, коснуться не решалась. Митя жаловался как-то особенно отчаянно, пытаясь жестикулировать, закашливаясь и даже постановая от праведного гнева. Анна очень сочувствовала, но не понимала, чего он хочет от неё. Она-то что может сделать? «Ох, кабаки и бабы, доведут, довели уже!» Он почти притворно стонал, переворачиваясь на бок. «Ведь появился же у неё какой-то болит почти женился, а потом оказалось, научную работу по ней писал, представляешь? Мало того, что стал спать с пациенткой». Так ещё и поиздевался, сволочь. Анна молчала, поражённая. Иногда кивала. Слушала внимательно. «Одним словом, сейчас ты моя последняя надежда, понимаешь? И её тоже. Это должно прекратиться. Я хочу ещё хоть немного пожить». «Митя, это разумно. Но почему я?» «Ты же мать. В смысле, её мать. Кто, если не ты?» И Анна понурила голову, словно её уличили в чём-то нехорошем. Катя всё решала в уме свою непростую задачу, и никак у неё не сходилось. Она представляла себе совместную жизнь вчетвером, в одной квартире. «Нет, так не получится, никто не согласится. Митя пробудет в больнице ещё долго, значит, времени не останется. Нет, не складывается». Решив ничего не предпринимать, она выскользнула из больницы через другое отделение. Оно имело отдельный вход. Никите сказала, что пошла за сигаретами. Он остался возле палаты отца, а не дождавшись, начал звонить. Когда он понял, что возлюбленная просто сбежала от него, начал слать СМСки. Даже приезжал и долго звонил в дверь. Но Катя не проявляла признаков жизни. Сидела на подоконнике, глядя вниз. Он на такой высоте рассмотреть её бы не смог. Без малого три дня она не выходила из дома. Телефон почти перестал звонить. Только кто-то один, незнакомый, упорно не прекращал попыток до неё достучаться. Кажется, где-то видела она этот номер, но не записала в книжку. В сущности, Никита не был виноват абсолютно ни в чём. Он бесконечно спрашивал её в смс «Ты бросила меня? Бросила? и за отца?» Ссорить отца с сыном в такой момент не хотелось, да и не пришла она еще ни к какому решению, поэтому вежливо ответила, что не бросила, все хорошо, что ей нужно побыть одной, слишком большой стресс. Стресс и правда был значительным, но пережить его теперь предстояло как-то иначе. Она все думала, решение уже пришло, но не обросло никакими понятными словами. Она щурилась и даже пальцами щелкала, пытаясь за хвост поймать ускользающую мысль. Или свою собственную, ускользающую жизнь. И какой-то звук постоянно мешал думать. Да, это телефон, тот самый, знакомый номер. Звонила Анна. Она уже начала беспокоиться. Девчонка явно без головы, могла и отравиться. Но что-то ей подсказывало, всё будет хорошо. «Материнский инстинкт», – усмехалась она про себя. Анна сразу поняла, что виновата абсолютно во всём и что Митя прав. Она должна сделать что-то для своей дочери. Именно она, а не какой-то несчастный, совершенно посторонний ей мужчина, лежащий на больничной койке. Надо было что-то делать, и она уже знала, что именно. Давно собиралась это сделать, но всё не было подходящего момента. Теперь он явно наступил. Неожиданно для самой себя, Катя безропотно впустила в дом свою непутевую мать, хотя в её лице не читалось никаких эмоций, даже узнавания. Внешне совсем девчонка. Она стояла маленькая и смешная в нелепой детской футболке с большим узлом волос на макушке, тушенькая, очень напряжённая, готовая дать моментальный отпор любому нападению. Бедный зверёк, загнали тебя в угол. Но вслух Аня такого сказать не могла. Она невольно осмотрелась. Большая прихожая, большая комната, высокие потолки, камин, много основательной дорогой мебели. Это от деда. Тот тоже вечно собирал разное барахло. «Да почему барахло? Просто ребёнку нравится антиквариат, вещи с историей семьи, пусть и чужой, чтобы восполнить отсутствие собственной». У Анны в руках была большая картонная папка с тесёмками, намертво завязанными. «Это тебе. Я давно хотела. Ты возьми». Она протянула папку безучастной Кате. Та с равнодушным видом взяла её и переложила на столик. «У тебя всё? Ты не хочешь спросить, что это?» «Пауза. Это воспоминание моей матери» и там еще внизу мое заверение твоих прав на эти дневники. Ты можешь ими распорядиться так, как захочешь, если захочешь. Это твое право, твое наследство, если можно так сказать. Я допускаю, что ты сожжешь это в камине, это тоже твое право». «Это ты таким способом, что просишь прощения?» ухмыльнулась Катя. «Что ты? Какое может быть прощение? Ты же знаешь, Я плохая мать, и для тебя хорошей уже никогда не стану. Но у меня ещё трое детей, и я попытаюсь не изуродовать их жизни. И спасти чью-то ещё, пока это возможно. А именно... Именно. Ты сейчас берёшь эту папку и уезжаешь в Израиль, оставляешь этого мальчика в покое. Ой, да нужен мне этот мальчик. Знаю, не нужен». Но он живой человек. Ему больно. А для тебя он просто игрушка. Ещё одна возможность поиграть на нервах его отца. Это запрещенный приём. Ничем хорошим твой поступок не кончится. Катя, поверь, я знаю, потому что сама... Мать. она резко запнулась. Ты, значит, мать, а он живой человек. Хорошо? Катя прошлась по комнате, подошла к окну. Все, значит, живые люди, а я уже, по-вашему, мёртвая? Он не может быть чьей-то игрушкой, а я могу. Меня тебе не жалко? Чужого сынка жалко, а меня нет? Или он тебе тоже не чужой? Кто его мать-то? Может, ты и там тоже постаралась, а?» У Анны подогнулись ноги. Она села на подвернувшуюся кучу спортивных сумок, наваленных в углу прихожей. «Ты что, думаешь, я ничего не знаю? Ничего не видела? Я с самого начала поняла, что ты с Митей спишь, что для тебя он важнее дочери. Ты сразу побежала ему обо всем докладывать. Я даже машину не успела прогреть. Видела, как ты садилась в такси. Я видела все. Я думала, ты в кои-то веке решила позаботиться обо мне. Хоть кто-то обо мне. Но нет». «Забирай свою папку, своего мальчика, его отца, всех, кого хочешь, а меня оставь в покое». Сделки она пришла тут со мной заключать. Катя нервно прохаживалась по комнате, все больше распаляясь. «Детка, пожалей ты его. Не меня. Я не заслуживаю жалости. Ты права. Но его пожалей». «Ты же говоришь, что любишь его. У него второй сердечный приступ за год. но ну, не любит он себя И бог с ним. Пусть делает, что хочет. Он тебя боится. Доченька, так счастья не добьешься. Силой-то. Ничего не поделаешь. Не будешь ты для него своей. Катя стояла к ней спиной. И непонятно было, что там выражает ее лицо. Пожалеть его. Всех пожалеть. А меня кто пожалеет, а? Почему никто не может пожалеть меня? Плечи ее дрожали. Она явно плакала. Анна встала и робко подошла. Ей очень хотелось обнять дочь, но это было рискованно. Было страшно даже стоять вот так близко от нее, чувствовать ее запах и боль, которая шла от нее огромной тугой волной. Анна глубоко вдохнула, собрала все силы, чтобы найти нужные слова. Именно сейчас заговорить этого демона, изгнать его из больной души. «Господи, сделай так, сделай!» Она даже зажмурилась, казалось, все слова не те, неправильные. Нужны были какие-то самые простые, которых эта девочка никогда не слышала, потому что выросла без матери. «Да зачем он тебе нужен-то, старый, больной весь, нищий, две ипотеки платит?» – запричитала Анна. «Ничего толком не умеет, ничего не может. Какое у него может быть будущее? Сколько ему вообще осталось, ты подумала?» «Язва у него, алкоголик он. Знаешь, как Маша с ним мучается. Он же дома палец о палец не ударит, ни о ком не заботится. Ты же такая молодая, красивая, доченька. Да ты в зеркало-то посмотри, разве такой мужчина тебе нужен?» Катя внезапно сама развернулась и уткнулась мокрым лицом в воротник ее плаща. Когда Анна ушла, она еще долго сидела на диване, читая растрёпанные листки из папки. Затем собрала всё аккуратно вместе, положила на дно чемодана и стала собираться в дорогу. Спать в ту ночь она не ложилась. Не спала и Маша. Она тоже собиралась в дорогу, но уехала только на следующий день. Хотелось остаться дома ещё на неделю, но жить в их уже бывшей общей с Митей квартире было тяжело. Глаза жадно выхватывали каждую мелочь, сердце в ответ чувствовало болезненный удар. наска расписалась с партнерами в Китае, которые давно приглашали ее на работу, и, не дожидаясь формального предложения, побросала в чемодан все, что не напоминало ей о муже. одежды косметика, документы, телефон, две любимые книги. Вот, пожалуй, все. Совместные фотографии в сентиментальных рамочках, Она аккуратно сложила на стол. Сняла обручальное кольцо. Это, собственно, было ее прощанием. Другого не предполагалось. Двенадцать лет. Нет, они не были пустыми. Она ни о чем не жалела. Она любила этого человека. Но пришел момент сказать самой себе правду. Он никогда не любил ее так же сильно. Объясняться с ним было совершенно бесполезно. Он не признался бы в этой ужасной правде, Даже самому себе. Сколько раз в пылу ссоры она просила его разойтись, не мучить ее больше. Он всегда отнекивался. Кидался к ней с поцелуями и клятвами в любви. Она слушала и верила, смотрела на него и видела то, что хотела видеть. Как и тысячи женщин на свете, она была слепой. Годами он не делал ей предложения под самыми глупыми предлогами прикрываясь чуть ли не отсутствием времени на посещение ЗАГСа. Врал, изменял, уходил. Почему возвращался? Какое теперь это имеет значение? Тихая гавань, надежная пристань, запасной аэродром. Какие еще существуют названия для таких отношений? Теперь все его поступки буквально выпирали перед ней, безжалостно выворачивая правду. Ту правду которую почти половину своей жизни она не хотела замечать. Вспомнилась Катя, которую он постоянно называл чокнутой. «Нет, никакой чокнутой она Маше не показалась. Человек не сходит с ума на ровном месте. Соня? Да, очень вероятно». Раньше и мысли такой не возникало, а теперь всё было залито ярким светом. в Сомнений почти не оставалось. Ещё какие-то женщины приходили к нему то домой, то в больницу. Что за подруга, у которой он отсиживался на даче, прятался от одной любовницы в доме другой? Год назад Маша никогда не поверила бы в это, а теперь не оставалось никаких сомнений, и объяснять тут было нечего. Она удачно купила билет, отправила заявление об увольнении на работу. На секунду задумалась а сказать ли им правду о том, куда она уезжает, не оставить ли для Мити лазейку, чтобы он мог ее найти. Сама себе улыбнулась. Как же упорно любящий человек пытается себя обманывать, лишь бы оставить хоть крошечную надежду. Никакой надежды не было. Маша видела впереди только пустоту и дорогу, и работу, любимую и нужную работу, которая вылечит эту боль, заполнит пустоту и однажды Маша проснётся в своём новом доме, свободной. И пройдёт первый день без воспоминаний о муже, без мыслей и без слёз. Внизу уже ждало такси. «Прости, Федя, тебя теперь будут кормить другие люди. Я уже договорилась». Маша погладила кота. «Но скоро вернётся твой хозяин. Ты уж будь с ним поласковее». И вышла с чемоданом в дождь. Кота всю неделю кормил Никиты. Он уже снял квартиру для них с Катей, но после её исчезновения жить там не смог. Ночевал всего один раз, потом вернулся в дом к отцу. Машу не застал, даже не сразу понял, что она уехала. В спальню к отцу не заходил, поэтому обручального кольца на столе не видел. Поглощённый собственным горем, он почти не думал ни о чём другом. Только через двое суток он навестил Митю и тот спросил его о Маше. Но и тогда оба ничего не поняли. Телефон её был выключен, Митя нервничал, его всё никак не выписывали. Он собирался пойти в полицию, перебирал в уме все последние их разговоры, ссоры. Нет, серьёзного повода для разрыва не было, да и не оставила бы она его, больного. Звонки её родителям и сестре тоже не принесли успокоения. Они ничего не знали. «Идите уже в полицию, Тамара Васильевна. Больше трех суток прошло!» – кричал он в телефон. «И что? Что другой город? Больше же некому! Я лежу в больнице. Я не могу. Да не ссорились мы с ней!» Заходил недовольный врач. «Дмитрий Юрьевич, вы совершенно издерганы. Я же запрещал вам нервничать». «Я нервничаю, потому что вы меня не выписываете». «Я не могу вас выписать, пока вы так волнуетесь». «У меня жена пропала, вы можете это понять!» – заорал Митя. «У вас есть жена!» Доктор положил ему руку на плечо. «У меня нет жены. Я женат на своей работе, как и многие мои коллеги. Я сочувствую вашему несчастью. Уверен, ваша жена найдется. А пока постарайтесь взять себя в руки, если хотите поскорее покинуть наше отделение». Но Маша не нашлась. Митя и не искал её. Вернулся домой, принял душ, зашёл в спальню переодеться. Он собирался сразу идти в полицию, хотя подсознательно уже понимал, что идти туда незачем. И тут же увидел на столе доказательства. Фотографию он убрал в самый дальний угол шкафа, чтобы не раниться. А Машина кольцо повесил на цепочку рядом с крестиком, где у него уже давно висел целый выводок амулетов. Несколько дней он держался, но, как всякий алкоголик, сорвался с резьбы очень быстро. Никита пришёл домой только через два дня. Сначала споткнулся в прихожей, оборучива от голода кота, потом загремели бутылки, включил свет. Отца он таким увидел впервые в жизни, даже не сразу понял, что произошло. Вся квартира была завалена каким-то мусором, на кухню было страшно зайти. Но хуже всего выглядел Митя. Он не узнавал сына. Почти не реагировал, бормотал что-то невнятное. В довершение картины голодный кот спрыгнул на диван и уселся толстым задом на дорогущий планшет, который Никита купил для работы и берег как зеницу ока. Раздался хруст стекла. Федя испуганно спрыгнул, тяжело плюхнувшись на пол. Никита тяжело вздохнул и пошел его кормить. До утра он убирался на кухне, удивляясь, как отец мог столько выпить, сгребал в мусорное ведро окурки, осколки, мыл посуду. Жизнь казалась полностью разрушенной, а родительской поддержки ждать явно не приходилось. Митя в комнате иногда подавал голос, звал жену, требовал дать ему телефон. Он, конечно, не знал, кому звонить, но чувствовал, что звонить необходимо. Соня варила утреннюю овсянку, когда увидела звонок от Мити. Времени было в обрез, только чтобы не опоздать на работу. На третьем звонке всё-таки ответила. Вдруг что-то важное. Она уже была в ботинках и пальто, и даже не успела задуматься, что важного может теперь между ними быть. В трубке кто-то хрипел и кашлял. Потом Митя неожиданно взвыл. «Манечка!» Лифт глушил и без того плохую связь. «Может, ошибся?» – мелькнула Надежда, хотя по его голосу было уже все ясно, очередной запой. Разговаривать было не о чем, но Митя набирала и набирал ее номер весь день. Вечером она все-таки ответила снова. Он говорил уже более связно, но пока еще не понимал, с кем. «Должен был зайти Георгий, а Митю он не выносил» поэтому пришлось поставить его номер в игнор. Но он звонил и звонил с какого-то другого номера, потом с третьего. «Манечка, где ты?» орал он пьяный. «Ты плачешь. Я люблю тебя, Манечка, вернись ко мне. Где ты, скажи?» «Ого, она что, все-таки бросила тебя?» Митя испуганно замолчал. «Кто это? Где моя жена? Маня, это ты?» «Это Соня, Мить, Ты мне звонишь?» «Сонечка, ты плачешь?» Всё это продолжалось до утра. Соня перестала снимать трубку и выключила звук. Георгий так и не зашёл. «К лучшему!» – решила она, уже засыпая. Завтра ей предстояло большое совещание. Митя со своими соплями был не кстати. С утра она снова обнаружила кучу неотвеченных звонков с разных номеров. Тяжело вздохнула. Так можно было пропустить и что-то важное. Обычно белая горячка длилась у Мити первые 3-4 дня запоя. Потом, по её расчётам, он должен был сделать паузу перед вторым заходом. И дальше – кризис и освобождение организма от всяких шлаков. На этом этапе он уже был трезв, сдержан и просил только воды. Вечером Соня пришла усталая, снова побоялась включить звук, надеялась, что ему надоест. Упала перед телевизором, нашла пульт. Смотреть кино ей в последнее время было очень трудно. Профессиональная деформация в таких случаях возникает очень быстро. Она видела не историю, а всю изнанку фильма, как говорится, швами наружу. Сценарий со всеми его огрехами и врезами, актеров, случайно и не кстати подобранных на роли, режиссёрские находки, склейки и прочие технические детали, которые полностью лишают человека возможности быть просто зрителем и наслаждаться фильмом. Была ещё одна причина у этого нового затруднения. Соня остро скучала. Увы, кино оказалось наркотиком, от которого очень трудно отвыкать. Каждый человек, даже не склонный к творчеству, получает огромное удовольствие виде результат своего труда. А уж если этот результат выражается в красивых картинках, в целой истории со звуками, словами, вторыми планами и тонкими лиричными намеками, начинаешь чувствовать себя особенным, важным и счастливым. И никакой труд, хаос и мизерные зарплаты не могут отодрать человека добровольно от причастности к этому чуду. Перебирая бумажки, выстраивая частоколы таблиц и аккуратные папки отчётов, Соня чувствовала себя скорее маленьким бездушным винтиком. То, что она делала в кино, не мог сделать за неё никто другой. Так, как это делала она. Она писала сцену, и Митя оценивая её труд по однобальной шкале, гениально, тут же воплощал написанное в жизнь. Её мысли и чувства уплывали от неё к созданному герою. Вдыхали в него душу, делали плоское объёмным, мёртвое, живым. От неё ждали нужного слова, ждали откровения, направления пути. Он, Митя, ждал. Вспомнив о нём, Соня пошарила на полу в поисках телефона. Так и есть, снова звонит и опять новый номер. Где он только берёт эти номера, не выходя из запоя. Всё-таки решила ответить чтобы положить конец этим никчёмным отношениям, вымотавшим её до дна и отнявшим у неё всё то, чем она жила даже во сне. В трубке сразу прорезался смутно знакомый мужской голос. «Добрый вечер, Соня. Простите, что я так поздно. Никак не могу до вас дозвониться. Второй день никто трубку не берёт. Шведов вас беспокоит. Помните, старика? Вы для меня написали несколько дополнительных эпизодов. — Владислав Ефимович, помню, как же. — Ещё раз извините, уже полночь, но я вас не просто так беспокою, вы же понимаете. Я так слышал, вы с Мальцевым больше не работаете. Ну, так говорят. Я, знаете, не сплетник, но краем уха слышал. И где же вы теперь работаете? Соня по инерции хотела назвать компанию, в которой она ежедневно влачила своё пустое, «Каторжное существование», но быстро поняла, что Шведову это название ничего не скажет. Придется объяснять ему многое, а она и сама себе толком ничего объяснить не могла. «Нигде, Владислав Ефимович, сижу дома». «Что-то пишете?» «Нет, ничего не пишу. Я же сама никогда не пробовала писать. Я только чужое умею исправлять», – засмеялась она подгонять под изменяющуюся ежесекундную реальность и потребности продюсера. «Ну, не наговаривайте на себя. Я же вашу работу помню. Вы пишете прекрасно. Но от начала и до конца не пробовала ни разу. Так, эпизоды. Это, милая моя, очень ценное умение в наше время. Одним словом, я звоню, чтобы предупредить. Есть один режиссёр, Тимур Назимов, Я уверен, вы его знаете». «Конечно. То есть не лично, только в фильмы. Но его фильмы, я думаю, знают все». Она счастливо и испуганно засмеялась. «Теперь будет шанс узнать и лично. Я вас ему порекомендовал с самой лучшей стороны. Вам позвонит его ассистент, пригласит побеседовать, познакомиться. И удачи вам, милая. На этот раз мой вам совет. Попробуйте что-то более масштабное» чем вытирать режиссёру сопли. «Впрочем, Тимур Татарин, он не пьёт. Вам будет полегче». Непьющий Татарин позвонил сам на следующий же день. Извинился за ранний звонок. Было 11 часов утра. Соня уже проскочила утреннюю летучку и предвкушала обед. Тимур пригласил пообедать вместе, там же, на площадке. «Всё это так было не похоже на обыкновенное собеседование», И снова опрокидывала привычный мир с ног на голову, что поначалу она немного оробела, но деваться было некуда. Доехала быстро и вспомнила сразу всё, о чём, казалось, успела забыть. Эту суету, которая, кажется, является самой сутью съёмочного процесса. Хаос, из которого, казалось бы, не могло ничего вырасти, но всегда вырастало чудо. Люди, выращивающие это чудо своими руками, из вороха бумажек, сцен и мятых тряпок. Ничем не примечательные люди, блаженные счастливцы, немыслящие жизни за стенами своего храма. Тимур оказался очень высоким, худым и резким в движениях. Как и любой режиссёр, да и просто руководитель, он одновременно занимался десятками дел, разговаривал по трём телефонам и наливал собственноручно чай, себе и Соне. Поговорить толком они не успели, да и было бы наивно на это рассчитывать. Тимур ни слова не спросил её об опыте, навыках, сказал только, что хотел спросить у Мальцева рекомендацию, но не дозвонился. Соня, понимающе кивнула, представила себе ту рекомендацию. Ей вдруг стало стыдно за Митю, за себя, за свой идиотский синий костюм и десятисантиметровые каблуки, увязающие в траве. Она выглядела здесь нелепо, но ещё более нелепо. Она себя чувствовала. Все эти уговоры «попробовать» показались ей сейчас смехотворными. Она уже не могла себя представить здесь, на площадке. «Вы ведь читали это?» Режиссёр ткнул пальцем в папку толщиной листов в 150. «Мы сейчас едем в экспедицию. Начнём с 20 сцены. А начало доснимем в Москве в августе». «Вы сможете с нами вылететь вечером?» «Каким вечером?» – опешила Соня. «Сегодня? Я точного времени не помню. Мой ассистент... Костя, подойди сюда!» «Так вот, мой ассистент решит вопрос с вашим билетом. Костя, это Соня Сабинова, наш новый редактор. Оформи её сегодня до двух часов. Соня, паспорт у вас с собой?» «Нет, паспорта нет» гостя вызови такси. Или вы за рулём? Надо быстренько заехать к вам домой и возвращайтесь до двух часов. Потом оформить вас в группу будет несколько сложнее, а вечером уже лететь». «Тимур, погодите, я не поняла, куда лететь?» «В Казахстан. Но вы сценарий-то читали?» «Нет, я, честно говоря, вообще не думаю, что подхожу вам на эту позицию. Я не готова, не читала». «Сомневаюсь, что справлюсь. Я и не думала возвращаться в кино. В принципе, просто так получилось». «Костя, выйди!» Тимур наклонился к самому ее лицу, кажется, впервые его рассматривая. «Давай сразу на «ты», хорошо?» «Так вот это...» Он постучал ручкой по огромной стопке. «Ты прочитаешь сейчас в такси». «Пометки ручкой пока не читай, там половину еще не утвердили». «Читай сразу с двадцатой сцены. Остальное посмотришь в самолёте. Главное, тебе сейчас в вклиниться». Ничего не понимая и запинаясь на каждом шаге, она поковыляла к выходу. Ассистент Костя бегал вокруг, задавая какие-то вопросы. Но она ничего не слышала, всё повторяла про себя. «С двадцатой сцены. С двадцатой». Тимур окликнул её издалека. Он улыбался очень по-дружески. И ей показалось, что сейчас он рассмеётся и скажет, что всё это шутка, дурацкий розыгрыш, и она сможет спокойно вернуться в свой прохладный, уютный офис. «Соня!» «А!» «Переодеться, не забудь!» Рядом, почти прогибаясь под тяжестью сценария, переминался с ноги на ногу ассистент Костя, терпеливо дожидаясь, пока она придёт в себя и заберёт у него эту ношу. Соня обречённо вздохнула, и полезла в машину. Машина тронулась, резко повернула, и листки рассыпались по заднему сиденью. Соня собирала их страницы за страницей, машинально выстраивая их новый порядок. «С двадцатой сцены! С двадцатой! Нет, кто ж так делает? Ишь, раскомандовался! Не таких боссов видали!» И стала читать с самого начала. Я все ждала, когда эта боль закончится. Должна же она была когда-нибудь пройти. Но она не закончилась. С годами я поняла, что она и есть неотъемлемая часть человека. Не бывает людей без боли. У каждого своя. От того, как человек с ней уживается, зависит многое в его судьбе и характере. Есть смиренные, привыкшие ее терпеть, как мозоль. А есть вояки – постоянно пытающиеся победить ее в себе, перебороть, избавиться. А бывают и такие, кто видит в этой боли суть своего существования, выстраивая все события своей жизни вокруг этой боли. Я не могу их осуждать. Это тоже способ жить, ничем не хуже, чем все другие. «Как же уживаюсь со своей болью я? Кто она мне? Соседка, подруга, хозяйка?» Иногда во время шумного семейного праздника, на который приглашают слишком много гостей, долго готовятся, отглаживая скатерть и простаивая весь день у плиты, я вижу себя словно со стороны, произносящую бодрые тосты, громко смеющуюся, горячо любимую молодую красивую женщину, которой все смотрят в рот, а особенно муж, которого я, рассказывая очередной анекдот, обнимаю за шею и даже страстно целую. Вот в такие моменты я вдруг ловлю свое трагичное отражение в темном оконном стекле, за которым мгла и вечность. Из него смотрит на меня моя боль, терпеливо ждет, когда же я закончу притворяться, представлять вечная актриса, не способная выйти из роли, в которую однажды вошла. Моя боль – это моя тень, которая неотступна со мной, и ее, как и тень, Лучше всего видно в яркие солнечные дни, заполненные игрой в счастье. Как это было точно сказано, Катя читала и поражалась, словно дневник совершенно чужой женщины, приходившейся ей кровной бабкой, был отражением её собственных мыслей. Это было запоздалое и грустное знакомство, но в каком-то смысле очень своевременное. Ирина Васильевна писала грамотно, даже слишком грамотно. Катя так и не поняла, почему. Как и Катя, её бабка почти никогда не училась в школе, а всю обычную школьную программу прошла уже в подростковом возрасте. Отсюда и пошёл этот стиль. Ясные и простые предложения, без лишних слов и эмоций. С годами каждое слово у неё сделалось весомым и значительным, а всё пустое ушло. Боль... У Ирины Васильевны была та же, что и у её внучки. Впечатлительные люди усмотрели бы здесь какое-нибудь родовое проклятие. Но Кате такое и в голову не приходило. Главная боль детства – бездомность. Шла у Ирины от образа жизни её родителей. Советские цыгане в шатрах не жили, а жили в частных домах, бараках, даже в квартирах, как все. Но табор был и останется навсегда табором. В доме всегда толпились люди, бегали дети. Все были вроде бы свои, но для Ирины чужие. И она оказалась всем чужая, замкнутая, насупленная девочка, вечно с обиженным выражением на чумазом лице. В то время, когда ее ровесницы уже вовсю пели и танцевали, она и разговаривать-то могла с трудом. Но с годами голос раскрылся, как огромный лохматый цветок пиона, который поражает своей избыточной красотой. Во всех своих фильмах она обязательно пела. Её бархатный голос звучал тогда в каждом доме. Ей подражали, ею восхищались. И это была её вершина и конец пути. Но певицей не стала, Именно из-за неприятных ассоциаций с цыганскими песнями, с табором. Она и актрисой-то становиться не собиралась, но понимала, что грешно не использовать природные данные а для того, чтобы стать физиком или врачом, ума ее может и не хватить. Поступила на обум, и, конечно, сразу взяли, а дальше все пошло само, легко. Но на сердце легко не было. Всю жизнь она посвятила вовсе не киноискусству и не мужу с дочерью, а борьбе с собственной природой. Сумела доказать себе и всем, что такая борьба может быть успешной, но вот была ли она бесполезной? Это Кате ещё предстояло узнать, читая пожелтевшие листки, исписанные красивым твёрдым почерком. Писала Ирина Васильевна всегда чернилами и рисовала на полях трогательные картинки, чьи-то тонкие профили, толстеньких птиц, изящные женские руки, цветы и узоры. Такие же почеркушки всегда украшали Катин дневник. Это смущало, пугало, но заманивало читать дальше – Оторваться было невозможно. Израиль сразу набросился на неё теплом. Солнце словно заливало ослепительным светом все страхи, сомнения, тайные мысли и тупички Катиного пульсирующего сознания. Весенняя зелень ещё не поблёкла. Море было неправдоподобно синим, а горы – румяными, как вятская игрушка. Каждое утро Катя выходила с полотенцем на пляж, и подставляла безжалостному солнцу свое распростёртое тело для излечения, как измученный пациент доверяет себя хирургу со скальпелем. И солнце нещадно полило, выжигая в сердце всю ту отраву, которая питала ее темное, лунное полушарие. Но еще больший эффект производили на нее воспоминания этой женщины. Мысленно называть ее бабкой, Катя не могла, но читала запоем, Начинала ещё утром за кофе, брала с собой на пляж и засыпала ночью с папкой в руках, едва успев стянуть с носа очки. Было странно осознавать, что за полвека до тебя какой-то человек переживал совершенно похожие эмоции. И при всей своей силе и внешней толстокожести, оказывается, постоянно страдал. Мои учителя постоянно ждали от меня особенного таланта. Совершенно непонятно почему. Видимо, в их сознании красота ассоциируется с талантом. Но разве разумно ждать хорошего вкуса от конфетки в красивом фантике? Впрочем, можно. Обычно именно этого все и ждут. Я уже боюсь своих будущих ролей. Уже заранее чувствую, что не стою их. Мне будут сразу давать главное. Я типичная героиня. Но в любой моей Анне Карениной или Золушке Будет просвечивать цыганская Джаэлл. Я буду разоблачена, освистана и изгнана с позором. По делом же мне. Из дневника не было понятно, как именно Ирина преодолела в себе этот страх, как справилась с эффектом красивой обертки. Но обертка явно только улучшилась, а вместе с ней, надо полагать, и сама конфетка. Со своей семьей она больше не общалась, вышла замуж за известного режиссера который её прославил. Благополучная жизнь, пристойная биография. Но постепенно из рваных этих записей стало проступать и то, о чём не знали даже её близкие люди. Вскоре после рождения дочери Анны Ирина Васильевна встретила человека, которого горячо полюбила. У неё и раньше были романы. По её записям можно было вычислить нескольких знаменитых её современников, даже космонавта но человек, который запал в ее сердце на всю жизнь, не был столь примечателен. Он преподавал в каком-то посредственном техническом вузе, читал скучные лекции и не являлся любителем театра и кино, тем более поклонником творчества Ирины Васильевны. Скорее, она была его поклонницей. Менее подходящих друг другу людей нельзя было и представить. Не было даже до конца понятно, как они познакомились. Знаменитая актриса годами ходила на его лекции, пыталась привлечь к себе его внимание, но мужчина оставался к ней совершенно равнодушен. Он был счастливо женат, совершенно не склонен к адюльтеру, приветлив и холоден, как лёд. Даже хуже, чем равнодушен. Он был горячо влюблён в жену, бывшую свою студентку. На что рассчитывала рассудительная и умная Ирина, сказать невозможно, но она не сдавалась, хотя страдала и много раз пыталась совладать со своей разрушительной страстью. Катя очень хорошо могла это понять, но ей хотелось знать и другие подробности, как и почему она выбрала именно этого человека, что её привлекло, чем он был хорош. Но в воспоминаниях Ирины не осталось даже его имени, только первая буква «А». Первой буквой имени когда-то обозначала своего возлюбленного и Катя в своём дневнике, но она многое подробно писала о том, как он прекрасен, умен добр и остроумен, о чём он с ней говорит, и даже пьянство его Катю постоянно умиляла. Бабка явно умела лучше сдерживать свои чувства и скрывать мысли даже от себя самой. Прямым учительским почерком, правильными и лаконичными фразами – Она рационально раскладывала по полочкам свои суждения. «Всегда полезно помнить, что твой успех, каким бы тяжким трудом он ни доставался тебе, никогда не является твоей личной заслугой. Стремление к успеху гораздо ценнее достигнутого результата. Как ожидание счастья слаще самого счастья, потому что оно дает место иллюзиям и напрасным надеждам». Эти выводы Ирина сделала уже из собственного опыта. Через несколько лет загадочный возлюбленный ответил ей взаимностью. Но встречались они совсем недолго. И вскоре он оставил актрису, сбежав от неё со своей семьёй в другой город. Ирина тяжело переживала произошедшее, не зная, что ранит её сильнее – нанесённая обиды или расставание. Сначала она не могла даже писать, и в дневнике возникали большие пробелы. Сейчас это назвали бы депрессией. К дневнику она вскоре вернулась, описывая свои переживания подробно и разнообразно, считая их карой за собственную навязчивость и готовность разрушить семью ради того, для кого все это было лишь неловкой интрижкой. Ее гордость, задавленная многолетними попытками добиться любви совершенно обычного мужчины, расправила, наконец, крылья, освободилась от унижения и завладела своей хозяйкой полностью. Погруженная в собственный внутренний мир, Ирина не замечала, как ожесточилась, постарела, смирилась с тем, что никогда не сможет полюбить вновь. Муж и дочка всегда оставались для нее за кулисами, откуда иногда подавали реплики, но на сцене не появлялись. Кино стало для нее слишком тяжелым жанром. Оставался театр. О происшествии с дочерью, её скандальной беременности и появление на свет внучки в дневнике не было сказано ни слова. Как и об её исчезновении. Катя очень внимательно читала всё, что могло бы относиться к интересующему её периоду, новы ничего не нашла. Ирина скрупулёзно описывала свои сны, наряды, диалоги со случайными знакомыми, а о дочери ни слова. Главным же персонажем собственной жизни всегда была она сама. И её любовь в результате выглядела случайной прихотью вздорной актрисы, которая не доставала эмоций в семье. Видимо, так и воспринимала её чувства загадочные «а». Тогда Катя поняла, что со стороны она и сама едва ли выглядит лучше. И мнение Митти об этом уже никогда не поменяется. Он даже на секунду не примет её чувства всерьёз, считая только свою жизнь трудной, наполненной и настоящей. А Катю – капризной девочкой, желающей получить понравившуюся игрушку любой ценой. «А может, это и на самом деле так?» Иногда ужасалась она. На пляже всегда было многолюдно, но не так, как бывает летом в курортном городе, когда люди покрывают с собой песок, а совсем иначе. Большинство здесь были свои, местные. Но в этой стране трёх морей никто не купался просто так, не приходил на пляж с полотенчиком и бутербродами. Катя давно это подметила, прогуливаясь вечерами по набережной или вдоль кромки воды. Многие просто так бродили, вот как она, с кедами в руках. Но были и те, кто играл в волейбол, строил какие-то фигуры из песка, приводил сюда детей. Прямо на пляже... Работал открытый бассейн, чтобы даже во время штормов можно было искупаться. Вечерами приходила беззаботная молодёжь маргинального вида. Одни давали концерты, играя на диковинных самодельных инструментах, а другие – такие же, слушали, подпевали, рассевшись вокруг на песке. Несколько мальчишек мастерили плод, но больше всего было, конечно, сёрферов. Катя любила наблюдать за ними. Особенно ей приглянулась одна парочка, постоянно выяснявшая отношения на виду у всех. Очень красивая девушка с иконописным лицом всё время что-то доказывала своему кудрявому, длинноволосому спутнику. Тот обычно долго терпел, потом срывался, и они подолгу ссорились, активно жестикулируя и громко крича на иврите. Обычно за это время их товарищи успевали уже выйти из моря, разложить вокруг свои доски и усесться ожидать, посмеиваясь, окончания баталии. Однажды Катя села к ним слишком близко, и они разговорились, как обычно начинают случайное общение незнакомые люди, сначала о ссорящейся влюблённой парочке, потом о погоде, затем о волнах, которых было в тот день недостаточно. Ребята говорили о подводном плавании, о том, что мечтают ради этого переехать в Эйлад. Через пару дней уже снова встретились, Затем ещё. Теперь вся компания кивала Кате, как старый знакомый. Но с дружбой не навязывались и вопросов не задавали. Вообще, в этой совершенно домашней стране одиночество чувствовалось острее, чем в любом другом месте. Катя поняла это ещё в самый первый свой приезд сюда, но старалась отвлекаться, наблюдая за людьми на пляже, на улице, в кафе. Порой массу смешных сценок можно было увидеть даже с собственного балкона. Но основное время наполнялось у неё чтением дневников Ирины Васильевны. Толстая папка подходила к концу. Катя понимала, что к концу подходила и жизнь автора. Всё больше было на этих страницах хозяйственных заметок. Описание подмосковной дачи, жалоб на плохое самочувствие и, увы, подведение неутешительных итогов. Казалось бы, как удачно срослась линия судьбы у великой актрисы. Всё вышло именно так, как она хотела. Но к старости всё больше печали и разочарования слышалось в её словах. Между строк сквозила тоска по дому, которую она когда-то оставила, по давно умершим родителям, потерявшим из виду свою блудную дочь. Катя не раз задавалась вопросом. Видели же они её на экране, наверняка узнали. Как можно не узнать собственного ребёнка? А потом понимала. Можно и не узнать. И зачем его узнавать, если он сам выбрал другой путь? Зачем было им искать Ирину? Что они могли ей сказать такого, что вернуло бы её в лоно ненавистной цыганской жизни? Не было таких слов. И не нужно это было никому. Всё повторялось на разных ветках, замыкалось и однажды просто пропало из поля зрения. В последней записи уже отсутствовала дата, но Катя догадывалась, когда она была сделана. Ничего особенно важного в ней не было, но, вчитываясь раз за разом, можно было нащупать трезвую грусть не по, как это ни странно, сбывшимся мечтам. Конец пути, который человек прошел достойно и с большим трудом, и вышел туда, куда хотел. Но оказалось, что ничего там нет. Лишь серая голая поляна с колючками засохших кустов. Как говорится, не те огни манили. В той последней записи Ирина Васильевна вспоминала своего мужа, точнее, дачный дом, в которым он обустроил себе кабинет. Он всё реже и реже поднимался на второй этаж, жалуясь на то, что преодолеть 14 ступенек для него уже затруднительно. «Но я знаю настоящую причину». В этом кабинете ему было уже нечего делать. После его смерти я старалась не заходить туда, и там поселилась Анна, а она ничего не трогала из вещей отца. Даже сам воздух, кажется, пах тем же, чем и при его жизни. Она даже не открывала окна, чтобы сберечь этот сложный запах сигарет, старческих волос и чернил, чтобы легкий ветерок не сорвал со стен фотографии. Наскоро пришпиленных к ветхим обоям. Она и называть эту комнату стало очень странно. Мастерская, словно он был художником. Да и она, признаться откровенно, ничего там не мастерит. Читает старые книги, перебирает альбомы. Провела туда телефонный шнур и болтает, сидя на полу с какими-то своими никчёмными подругами. Мастерская, так и не ставшая приютом какого-либо мастера. Дальше записей не было. Судя по предыдущим датам, это был конец. Последней бумагой в папке было заявление Анны о передаче к Кате авторских прав на эти воспоминания, заверенное нотариусом. Все эти слова, эту красиво сгоревшую жизнь, можно было использовать по своему усмотрению. Но как? Для чего? Разве можно было исправить что-то теперь? Катя думала до самого вечера. С балкона открывался вид на море, и солнце совершенно по-открыточному, заливая всё вокруг ярко-розовым пожаром, падало и падало в воду, пока всё не стемнело. Стало прохладно. На столе стоял ноутбук, который она привезла сюда с собой в Израиль. Это был ноутбук, украденный ею у старого доктора Эрзина. Почему-то он прижился у неё показался удобным и ни о чем плохом не напоминал. Как странно, это было совсем недавно, а прошло быстро, совсем не задев. И сам Ефим Эрзин стерся из памяти. Не осталось ни зла, ни желания что-то о нем узнать, ни тем более мысли о возвращении. Чужой человек. Таким он был с самого начала, таким и ушел а Митя год за годом каждый день эхом отзывался где-то в районе солнечного сплетения. Это было уже все менее болезненно, но совершенно живо, словно только вчера он гулял с ней здесь, по необычным деревянным набережным. Здесь она хромала, опираясь на его руку. Здесь он и оставил ее без капли сожаления, признавшись, что любит другую женщину. Все это как мозоль закапсулировалось внутри» и болела только при сильном надавливании. Катя открыла ноутбук и на полупустом рабочем столе создала первый файл. Немного подумала и вписала название. «Приют мастера». Сама эта идея написать книгу была совершенно спонтанной и, как ей казалось, гениальной. Она уже знала, что, сместив акценты, можно изменить любую картину. Всё-таки она была профессиональным художником, Она уже давно ничего не рисовала, даже на стенах и в блокнотах. Но заметки в дневничке еще не забросила. Это вселяло надежду на то, что написать, точнее переписать, воспоминания своей знаменитой бабки она все-таки сумеет. Пусть в них будет все не так, как было на самом деле, а так, как должно быть всегда, когда человек не идет против собственной природы, любит своих близких, не лжет, не прячется за однажды выбранной маской. И ее дед, великий режиссер, которого жена всю жизнь презирала за любовь к жизни, в которой все ему было дорого, и жена, и дочь, и кино, и старинная мебель, получит, наконец, ее взаимную любовь, в которой теперь не будет никакой трещины. Да, все это было ложью, но ложь, если крепко зажмуриться, может стать ярче и важнее правды. Катя зажмурилась. Да, это было верным решением. И с финансовой точки зрения тоже могло ее поддержать. Тут она улыбнулась. Ничего, пусть бабка с того света ее простит. Кажется, за ней числился небольшой должок перед внучкой. Теперь появилась возможность его вернуть. Уже после смерти. Кому еще выпадает такая возможность? Понятно было, что в Израиле ничего подобного написать не получится. Курортная расслабленная атмосфера совершенно не давало возможности представить оттепельную Москву конца шестидесятых. Кругом ходили громкие развенчанные люди, незнакомые с русским языком. Ни они, ни море, ни изматывающая августовская жара не могли помочь начинающему автору в создании нужной атмосферы. И Катя снова решила собирать чемоданы, ехать в Москву. А куда же ещё? «Вот уж действительно как цыганка», «Не успела прижиться на одном месте, сразу переезжаю в другое», – думала она с улыбкой. Все летние месяцы, которые Катя приходила в себя в Израиле, Соня провела, окунувшись в работу, как смелые ныряльщики уходят на глубину. Как и ныряльщики, она была на этой глубине не одна. Но на этот раз она не чувствовала себя нянькой, скорее, наоборот, ощущала на себе трогательную заботу начальника. Она была новенькой, неопытной, плохо переносила жару. И Тимур прикладывал все усилия, чтобы хоть как-то облегчить ей условия труда. в Справедливости ради надо сказать, что заботился он обо всей группе. Но именно эту новенькую ассистентку оценил сразу выше многих. Она поражала своей сообразительностью и умела рационально построить любой процесс. Кроме того, она была романтична и этим качеством – заражала всех вокруг себя. Текст чувствовала, как музыкант ноты, переписывала и перекраивала его на ходу. Ей принадлежало несколько отличных идей, которые Тимуру сильно пришлись по душе. Кроме того, в сложный момент она привела в команду прекрасного оператора, с которым работала раньше. Все это видели и ценили, а режиссёр – больше всех. После Казахстана предстояла еще одна короткая поездка. Как и Катя, Соня ощущала себя цыганкой, но ее это не радовало. Скорее, это был некий вызов судьбы, который приходилось принять. Георгий регулярно звонил, справлялся о здоровье, интересовался делами. Он не звал ее назад, полагая, что этот бзик у барышни скоро пройдет. Ведь Соня все-таки была рациональным человеком, и хаос съемок – Должен был ей скоро надоесть. Ему же самому оставалось терпеливо ждать, что он и делал. Мысль о возможных соперниках не приходила ему в голову. Наверняка в этой суматохе ей некогда было и подумать о мужчинах. К тому же ставить его на одну доску с киношниками. На деле же все обстояло совсем иначе. Но Георгий не мог этого знать. Съемочная атмосфера, полная многозадачности и эмоций, помогала людям раскрыться, довериться друг другу и сблизиться. Романов здесь закручивалось столько, что их отсутствие выглядело бы даже подозрительным. Тимур не был исключением, хотя некоторые принципы в отношении актрис у него были. Но Соня актрисой не была. Он поглядывал на неё с любопытством, вспоминая, что ему рассказывал о ней шведов. Но ничего не запомнилось, а звонить и расспрашивать казалось неприличным. Не задавал он ей вопросов и о её прошлой работе с Митей. Украдкой он пересмотрел два его фильма. Один из них был снят уже с участием Сони, что очень чувствовалось. «Как же он теперь-то без неё?» – удивлялся Тимур. «Да как он вообще отпустил курицу, несущую ему золотые яйца?» За тот фильм Митя даже был номинирован на престижную кинопремию, хотя и отечественную. Победить не победил, но и это было для него успехом. Кто-то заметил, работа была не просто срубом денег, в ней чувствовались идея и стиль. В первый и, судя по всему, в последний раз. Тимур был опытным кинодельцом, вырос из помощника режиссера, повидал многое, поэтому сделал абсолютно правильные выводы. Впрочем, имя он ни с кем не делился, только поглядывать на Соню стал немного иначе. Ещё он боялся. Боялся, что снова появится этот алкоголик Мальцев, извиниться за что-то там, в чём он был перед ней виноват, и она снова побежит его спасать. Что-то ему подсказывало, что она не бросит Митю одного. Она казалась доброй, легко сходила с людьми, хотя и требовала от них слишком многого. Но Тимур это понимал и уважал. Он и сам знал, что большое количество компромиссов снижает качество Любого продукта. Каждый раз он с тревогой всматривался в Соне на лицо, когда она разговаривала по телефону. По мимике пытался угадать, кто и зачем ей звонит. Но звонила мама, какие-то случайные люди. Звонил еще один человек, имени которого она не называла. Явно любовник. Но любовник опостылевший. Разговаривала Соня с ним сухо и коротко. Обычно ссылалась на занятость, и оглядывалась на Тимура. Если видела, что он наблюдает, то быстро обрывала разговор. Этого человека Тимур увидел только в Москве. Он материализовался в начале сентября теплым солнечным вечером, когда они закончили отчитываться и совещаться, и Тимур решил предложить Соне погулять вместе. Такая погода после жары была для них всех большой радостью, к тому же он соскучился по центру Москвы. Офис их уютнейшим образом располагался на Никитской. И Тимур предвкушал, как, отойдя подальше по бульварам, он возьмёт её за руку. Он видел её сверху большой изломанной лестницы старого особняка. Соня с кем-то разговаривала по телефону. Дождался, догнал. И очень небрежно озвучил своё предложение. «Старуха, может нам пройтись? Тебе куда удобнее? До Арбата? Или, может, до Садового?» Соня скромненько улыбнулась и, подхватив его тон, ответила. «Нет, старичок, ничего не выйдет. Меня уже ждут. Надо наконец и личной жизни уделить капельку внимания, а то я и так чувствую себя виноватой. Давай, до завтра». «Ты только сильно не увлекайся и выспись как следует. Завтра ты мне понадобишься, молодая и красивая». Ничего другого он не успел придумать. Они всегда разговаривали в таком тоне. Но главное сейчас было справиться со своим волнением, не показать, что он расстроен. Гулять без Сони ему совершенно не хотелось. Она махнула ему напоследок рукой и вышла на улицу, где ее ждал пожилой красивый мужчина восточного вида, явно солидный человек. И знакомы они были давно, это чувствовалось по их прикосновениям, улыбкам. Впрочем, издалека было плохо видно, и они быстро уехали. Тимуру даже померещилась машина сопровождения. Он загрустил. Наутро Соня выглядела такой печальной, что он снова воспрял духом. Спрашивать напрямую было нелепо, да и ни о чем. Её лицо говорило само за себя. Она слегка улыбалась, только встречаясь глазами с Тимуром. А вечером она нашла его в курилке и прямо предложила осуществить вчерашние сорвавшиеся планы. Сегодня машина стояла во дворе, но он об этом сразу же забыл, оставил на ночь. На следующий день все-таки вспомнил, и они вместе поехали гулять уже подальше, на Воробьевые горы, где оба когда-то учились. Они впервые ехали в машине вдвоем. На работе их возил водитель Тимура. Смена обстановки, уединения и общие воспоминания немножко встряхнули их обоих, поменяли, можно сказать, угол зрения придали смелости. Когда Георгий сообразил, что к чему, было уже в принципе поздно. Он застал свою подругу с Тимуром не в постели, а в консерватории, что было еще страшнее. Они вышли за руку и, целуясь возле каждого фонаря, дошли до офиса, где, видимо, у Тимура оставалось какое-то дело. Кто-то из знакомых вышел, они поздоровались, поговорили. При этом парочка не переставала обниматься. «Чудесно!» – поразился Георгий. «То есть про них уже знают все, кроме меня». Тимур поднялся наверх, а Соня перешла дорогу и уселась на лавочку в сквере. Георгий решил все-таки подойти. «Ты куришь?» «Курю, как видишь». Она нисколько не удивилась его появлению. «Давно?» «Давно. Просто не при тебе». У Георгия буквально подкосились ноги. «А скажи, эта страсть к режиссёрам, у тебя случайное внимание?» Соня была расслаблена, засмеялась, глядя в глаза. Это был очень плохой признак. «Влюблена, свободно счастлива». Быстро поставил диагноз Георгий, знавший её уже с десяток лет. «Ничего от меня не хочет. Значит, со мной всё». А алкаши не надоели?» Он продолжал пытаться ее задеть. «Тимур не пьет». «Ах, да, он же мусульманин. Татарин, да? А ты что, хочешь в гарем? Это тоже мания?» «Хорош уже». Сонька выкинула бычок в урну. «Это тебе не израильские арабы. Кстати, тебе пора». Георгий взбесился. «Все-таки хотелось бы знать, чем он лучше меня. Так, на будущее, а?» «У тебя нет никакого будущего». «Это как же понимать?» «Наш разговор заходит в тупик. Если не уйдёшь ты, уйду я. Тимур сейчас выйдет. Мне бы не хотелось, чтобы он видел нас вдвоём. Я ему обещала, что прекращу с тобой видеться». «А мне ты не хотела об этом сообщить?» «Хотела. Я третий день тебе звоню, но ты же всегда занят. Ты проверь свой телефон». «Я думал, ты с глупостями, в смысле, просто так звонишь». «То есть, просто так – это глупости? Отвечать не надо, да?» «Сонечка», – пробормотал он, теряя лицо. «Что же вы все творите-то, странные бабы? Кого вы выбираете?» «Кто это мы? Георгий, ты что, рехнулся? Ты не видишь, что на скамейке рядом с тобой я одна? Её здесь нет. Ты не видишь?» «Ну чем, чем, скажи мне, он лучше?» «Он просто нормальный, живой». «А я мёртвый?» «Да, Георгий, ты мёртвый». «Потому что я не стою на коленях, не дарю цветы, не признаюсь в любви, не устраиваю тебе сцен даже сейчас». «Да, и многого другого ты не делаешь тоже. Мёртвые не делают того, что делают живые люди. Я видела твои эмоции к Кате, «Тогда в больнице в Израиле. Ее ты любил. А со мной ты мертвый. Я с мертвым не могу». «Женщина хочет чувствовать себя любимой, даже если тебе это кажется странным. Даже если она не Катя, а всего лишь я». «Ты не всего лишь. Ты единственная». Георгий сам не мог поверить, что так сильно унижается перед женщиной. «Для Тимура – да, а для тебя – нет». Георгий задумался, глядя куда-то в пустоту. Рядом стоял слащавый памятник Пушкину с Натали. Они здесь и венчались в храме, возле Никитских ворот. Бойко и неуместно, в темноте журчал фонтан. «И ты всё это только сейчас про меня поняла, когда он подвернулся?» «Поняла давно, а решиться не решалась, не было стимула». «Вон, кстати, твой стимул идёт». Тебя ищет. Соня близоруко причурилась вскочила, застегнула плащ. Хотела что-то на прощание сказать, но не было ни времени, ни слов. Ты не появляйся, пожалуйста, больше. Поезжай в Израиль. Побегай за Катей. Она, по слухам, поумнела, остепенилась. Может, тебе как раз подойдет? Георгий мрачно кивнул, внимательно рассматривая брусчатку под ногами. Когда он поднял голову, Сони уже не было. Митя тоже ничего не знал о её новой жизни. Не звонил, ничем не интересовался. Он болел, ничего не снимал и сильно пил. Перерывы между запоями становились всё меньше и меньше. Некому было его контролировать. Никита, занятый своей жизнью, всё собирался уехать на родину, где жила его мать, но оставить Митю одного в таком состоянии не мог. Впрочем, помочь тоже не мог ничем. Приходил поздно, приносил в дом простые продукты, навещал бабушку, старался сделать так, чтобы она ничего не узнала об их семейной трагедии. Впрочем, она привыкла, что Маша подолгу бывает в командировках. Однажды Никите предложили работу, которая потребовала бы от него временного переезда в другой город. В Москве он мало что снимал поэтому ухватился за предложение сразу, но решил сначала поговорить с отцом. Казалось, Митя не трезвел никогда. Он просыпался рано утром в темноте и начинал тихо плакать. У кровати всегда стояла полупустая бутылка, но на утро этого количества водки вполне хватало. Он снова засыпал, но уже ненадолго. Просыпаться, в принципе, не хотелось. О чём-то думать тоже. Всё кругом было разрушено, семья развалилась, новых проектов не предлагали. Надо было собраться, хотя бы ради того, чтобы предложили. Впрочем, для этого требовалось сил больше, чем для самих съёмок. Выклинчить, выпросить, выгрызть работу – это и было самым сложным в его профессии. Он не признавался в этом даже самому себе, но работать без Соньки он уже не мог. Было страшно. Как-то же раньше он снимал? Снимал. Но как-то больше не хотелось. Было бы неправильно сказать, что Соня была его музой. Скорее, она была его вкусом. Тем самым чувством красоты и меры, которая всем дается от рождения в разной степени. И потом в такой же разной степени развивается с течением жизни. Митя не сразу это понял. Скорее, почувствовал. Сонька умела всё сделать изящным, глубоким, настоящим. Поначалу он не мог этого распознать. Сердился на её категоричные требования к актёрам, продюсеру, художнику. Постоянно учил её гибкости характера, умению связать тёплое с мягким, приспособиться к любой ситуации. Но она только щурилась презрительно и говорила, «Митенька, ты меня позвал, чтобы всё сделать по-старому?» Да, она была чертовски права. Но ведь кино – это технически сложный процесс, в котором без компромиссов нельзя. В кино часто заправляют бездари и просто глупцы. И нужно развивать в себе навык работы именно с такими людьми, чтобы продолжать оставаться в обоими. Нельзя всем подряд диктовать свои условия, нельзя требовать невозможного, только потому что так правильно. Кто в кино соблюдает все правила? кто делает так, как лучше для результата. Увы, прошли времена, когда на фильмы не жалели денег. Свобода снимать то, что хочется, обернулась уродливой изнанкой. Снимать-то можно, да всё, что хочется. Но, увы, не нам, а тем, кто за это платит. Соня этого не принимала. Она всё время говорила. «Ты подохнешь от цирроза, а твои фильмы останутся на века». «Что останется? Ты представляешь?» «Да, ты нашел компромисс, но кто будет об этом знать?» «Все решат, что ты просто сам по своей воле снял такое чудовище». «Для чего ты работаешь? Чтобы платить ипотеку?» «Тогда лучше снимай рекламные ролики». И Митя никак не мог ей признаться, что очень хотел бы снимать рекламные ролики, но это совершенно другие связи и возможности, которых у него не было. Его маленькой клумбой – были вонючие сериалы, и выходить за рамки дозволенного ему никто бы не дал. Он с этим стерпелся. Ведь сериалы были народными, те самые зрелища, которые наравне с хлебом питают сотни тысяч людей. Они востребованы в каждом доме от Калининграда до Владивостока. Каждый день простые живые домохозяйки включают теплое окошко телевизора и переживают эмоции, которые при других обстоятельствах не были бы им доступны. Это ли плохо? Плохо было то, что он сам с трудом в это верил. И Соня не поверила бы никогда. А ведь она была даже не самоучкой, она была его собственной ученицей, совершенно ничего не понимающей в том, что он постигал годами в теории и на практике. Ученицей талантливой, но упрямой и твердолобой. Она чувствовала свою правоту, Поэтому Мите ничего другого не оставалось, кроме как подчиниться её воле, пользоваться ею, как мерилом, сверяться с её словами, советами, даже незначительными реакциями, выдавая их окружающим за собственные. Сколько раз он вдруг забраковывал отличную сцену только потому, что, оглянувшись, увидел её недовольное лицо, скептическую гримасу, этот отвратительный изгиб бровей, залезших от снобского удивления под чёлку брезгливые губы и совершенно холодные глаза. Он сразу же останавливал весь процесс и, коря себя за бесхребетность, начинал судорожно искать ошибку, которую он и сам чувствовал спинным мозгом, но сформулировать не мог. Как же теперь ему работать? На кого оглядываться? Кому доверять так, как он за все годы совместных съёмок не доверял даже собственному сыну? Сын приходил вечером, гремел посудой, стирал белье. Мальчишку было еще жальче, чем самого себя. Надо было сделать над собой какое-то усилие, хотя бы встать, и позвонить кому-то. Только Митя не помнил, кому. В дверном проеме возник силуэт. «Пап, ты бы поел, я курицу сварил». «Не хочу». «У тебя язва». «Я помню». Митя встал. Кряхтя, хватаясь за стены и слегка вращаясь возле каждой дверной ручки, вышел. Яркий свет на кухне ослепил. Никита тут же выключил его. Зажег маленькая бра над столом. Пододвинул табуретку. Никита праздновал свою маленькую победу. Наконец-то он заставил Митю встать. Оба они, отец и сын, сидели и ужинали по-семейному, как раньше. «Пап, мне надо уехать на некоторое время молчание пап уезжай я не могу тебя оставить одного в таком состоянии какое такое особенное состояние да и я не один мы тут с федей митя попытался обнять кота который испуганно шлепнулся на пол и спрятался под столом ладно потом поговорим да говори сейчас я трезвый митя поднял на сына глаза надо же Заметил Никита. «А что же ты притворяешься?» «Ты об этом хотел поговорить с отцом?» «Нет. Я хочу, чтобы ты как-то встряхнулся». «Меня уже достаточно повстряхивали. Тебе не кажется?» «Надо как-то жить, пап. Это ведь, которая по счету, жена-то у тебя была. Ну, не впервые же ты разводишься». «Да я не развожусь. Я даже не знаю, жива ли она, где она, с кем, почему ушла». Сбежала. Я соломенный вдовец. Да мало ли почему ушла? Устала. Устала от чего? Почему мне не сказала? Разве можно так устать, чтобы уйти без единого звука? Видимо, можно. Никита тяжело вздохнул. Катя от меня тоже сбежала. Когда ты лежал в больнице, сказала, что выйдет за сигаретами, но не вернулась. Она не курит. Я не знал. Сынок, а ты считаешь нормальным жениться на такой женщине, о которой ты даже не знал, курит она или нет? И равнять ее с Маней, с которой мы столько лет прожили вместе? Дело же не в годах, а в чувствах. А о ее чувствах ты подумал? Не думаешь же ты, что они у нее были? Ты что, до сих пор ее ждешь? Да, я думаю, жду. Она не вернется. «Откуда не вернется, пап? Ты знаешь, где она?» «Я не знаю и знать не хочу». Митя стукнул вилкой по столу. «Это она не от тебя сбежала, а от меня. И я сто раз тебе объяснял, кто она и чего от тебя хотела. Она никогда тебя не любила и любить не собиралась. Она полюбила бы, со временем, я уверен». «Ну как с тобой разговаривать, а?» Оба замолчали. И принялись яростно жевать. Но Никита не унимался. «Пап, а почему ты к ней ушел? Она лучше Мани?» «Она хуже Мани. Уходят не поэтому, а потому, что запутываются в чувствах. Их много, они разные. И благими намерениями вымощена дорога в сумасшедший дом, как видишь». «А ты ее любил?» «Кого?» «Пап, а скажи честно, кого ты любил?» Митя тяжело вздохнул, отложил вилку. «И ты еще заявляешь, что заботишься обо мне, о моей язве. Да за столом такие разговоры противопоказаны даже здоровому человеку. Не заводись, я же просто спросил. Я, видимо, какой-то другой получился. Если я влюбляюсь, то никогда не брошу». «Да что ты можешь понимать-то в твои годы? Я в 30 лет тоже так думал, понимаешь?» «Брак – это для мужчины тыл, но страсть быстро угасает. А хочется же и страсти тоже, человек ведь живой. А для женщины брак – это всё в одном флаконе. Она может и умеется вмещать и требует того же от мужчины. А мужчина по своей природе этого сделать не может. Для неё брак – это доказательство твоей страсти, а для тебя всё ровно наоборот». Но ведь женятся же люди, мужчины тоже сами добровольно идут в ЗАГС. Они идут в ЗАГС в порыве сильной страсти, чтобы не потерять объект, желание. Потому что понимают, что в ином случае женщинам в них не будет никакого интереса. Сдаются на милость победителя. Тот, кто кого переиграет, понимаешь? Нет, пап, не понимаю. Брак – это любовь. Любовь – это и страсть тоже. «Может, я просто не мужчина?» Никита невесело засмеялся. В дверь позвонили. Он пошёл открывать. Митя сидел с напряжённым лицом. Каждый звонок отзывался в его сердце надеждой, что вернулась Маша. Он представлял, что она подойдёт молча сзади и положит ему руку на плечо. Он узнает её по волне запаха, который всё ещё преследовал его в квартире. Но в прихожей послышался мужской голос. Судя по всему, пришёл Валя Валторна, Митин приятель и оператор, с которым он работал много лет подряд. «Вечер в хату, мужики!» – проорал он преувеличенно бодро, хлопая Митю по плечу. «Ну-ка, Фёдор, выходи из-под стола, давай пять!» Митя поднял голову. «Чего пришёл?» «Да что ты сердишься, я тут рядом был!» «Решил зайти». «Зачем?» Митя раздражённо причурился. «Как зачем? С Никитой поговорить? У меня одна халтура срывается. В ноябре надо ехать. Но решить надо сейчас. Думал ему подкинуть. Мне некогда. Я на таком шикарном проекте сейчас. Никита, ты как?» «Вообще, я хотел уехать пораньше». «Чего это батя твой мне так не рад, а?» «Он что, думает, я пустой пришёл?» «Нет!» – засмеялся Валентин, доставая из кармана куртки бутылку. «К таким, как твой батя, пустыми не заходят». «Не, Валь, у нас просто разговор был с сыном важный, личного характера». «Да я не помешаю, я же не чужой. Где тут у вас такашки? «В комнате». «Вот я пойду и поищу, а вы как раз договорите свои секреты». Когда он вышел, робкому Никите уже трудно было вернуться к прежней теме. Но он все-таки не выдержал. «Значит, ты Катю не любил?» «Значит, значит. Ничего это не значит. Любил, так любил, до зубной боли. Только женщинам нужно тебя сожрать. Знаешь, в твои мысли проникнуть, в твои файлы, быть все время рядом, руководить тобой. Не все женщины такие. Но вот Катя, да». Она никогда меня не любила. Это просто одержимость. У нее ничего не получалось в жизни. Но надо же было кого-то в этом обвинить. А я – отличная игрушка. Я тебе скажу. Он понизил голос. Она оставила надо мной разные эксперименты, чтобы я сошел с ума. Катя? Да, точно тебе говорю. Мне даже психиатр подтвердил. Представляешь, Когда я начал лечиться, она под каким-то хитрым предлогом к нему проникла, чтобы все выведывать. Она хотела убедиться, что я схожу с ума. Без этого она не могла успокоиться. «Пап, а ты точно не сошел с ума? В смысле, тебе не кажется? Может, у тебя мания преследования?» «Может». Почему-то обрадовался митя «Может. А теперь даже наверняка. Но ты же знаешь... «Если у тебя мания преследования, это не значит, что за тобой не следят». «Не могу поверить, что она такая. Почему же ты всё это позволил?» «А что я мог сделать, сынок?» «Она написала, ей было одиноко. Она была так несчастна и так хороша собой. Знаешь, этот коктейль безотказен. Поначалу я не видел в этом ничего плохого. Просто был добрый внимателен». Мне хотелось подарить ей капельку счастья, а потом она требовала все больше, считала, что я перед нею виноват. Женщины почти все такие. «Что, и Соня тоже?» – спросил Никита после некоторой паузы. «Соня?» «Соня, Соня, пап, ты что, забыл? Ты же сам нас познакомил, когда я... Когда у меня... Ну, мне нужна была помощь, просто с кем-то поговорить. «Её же зовут Соня. Я отлично её помню. Она твоя подруга. Ей ты тоже хотел подарить капельку счастья?» «Ты глупости говоришь, Никита. Она просто мой товарищ». «Была моим товарищем. Ей нужна была работа, а она мне пришлась очень кстати. Мы подружились. Ты же сам с ней разговаривал. Видел, какая она умная и понимающая». «Это вы о ком?» – радостно перебил вернувшийся в алторна застыв со стаканами в проеме двери. «Кому нужна работа?» «Это мы о Сабиновой». Митя стал разглядывать склеенку с преувеличенным интересом. сабиновый удивился Валторна. а Соньке?» «Никогда не слышал, чтобы ты называл ее по фамилии. А зачем ей работа? Кстати, она же у нас теперь Назимова, ты слыхал?» «Я ей говорил, не меняй фамилию, дурочка!» Это ж чемпионская фамилия. Ты её столько лет прославляла, прославляла, а она ни в какую. Мол, Тимур – традиционный мужчина. Он не поймёт». «Пап, ты чего?» – испуганно спросил Никита. Митя сидел, уставившись на волторну. Рот был открыт, очки запотели. Валентин, усмехнувшись, налил ему в стакан водки. «Пей». «А ты, Никита, не переживай, сейчас у него пройдёт. Это он радуется за своего боевого товарища. Да стакан не откуси, дурень!» «Что ты такое несёшь?» – очнулся Митя. «При ребёнке». «Пап, да какой я ребёнок?» Митя понурился. «Это тот самый Назимов или другой какой-то?» «Тот самый, тот самый. Ну, давай выпьем за счастье молодых». «А ты откуда знаешь?» «Так э, я четвёртый месяц с ними работаю». «Как?» «Как?» «Как обычно. У них оператор сорвался в последний момент. Представляешь? Копчик сломал. Вот она мне и позвонила». «То есть она с ним ещё и работает?» «Ну ты даёшь, старичок!» Валтурный расхохотался. «Нет, Никита, ты такое слышал? батя то твой что говорит?» «Это обычно наоборот спрашивают про коллег. Мол, так она что, еще и спит с ним?» «Ты ее как больше ревнуешь? Как бабу или как редактора?» «А она у него редактором?» «А она у него всем, как и у тебя. А чему ты удивляешься? Ты всегда говорил, что она может любого на площадке заменить. С первого же дня могла. Я так думаю, не только на площадке. Знаний у нее нет, опыта нет». Но ведь это дело наживное, зато мозги есть, а умная баба, она, знаешь, нигде не пропадет. Ты знал и ничего мне не сказал, и еще работаешь с ней. Да какой же ты мне после этого друг? Мить, так я и ей друг, а с Назимовым работать? Пойми меня, один раз в жизни такой шанс выпадает, чем мыло-то мылить годами. Уходи. Да что ты взъелся-то? «Уходи, я сказал, предатели все, еще перед сыном меня позоришь!» Валтурный еще раз приложился к стакану. «Вот я тебе на прощание скажу, дурак ты, позвонил бы ей сам, поздравить, то-се, повертел бы хвостом. У них креативного продюсера нет, а может, потребуется, тебе работа не помешала бы». И вышел в коридор. Никита, проводив его взглядом, тяжело вздохнул. И вышел в коридор. Никита, проводив его взглядом, тяжело вздохнул. «Пап, ты зря. Я и сам знал, что тут за секрет. Ты всегда, когда спишь или пьяный, всегда ее зовешь. Я же не глухой». «И ты уходи», – взревел Митя. «Иди, Никита, проводи этого, везунчика». Уже в куртке Никита вернулся на кухню, забрал сигареты и, наклонившись к самому Митиному уху, прошептал. «А ты еще удивляешься. Маша ведь тоже не глухая». Когда за ними захлопнулась дверь, Митя еще долго сидела за столом, не меняя позы. Напротив на табурете сидел кот. «Вот так, Федя. Давай, что там у нас осталось?» Митя налил полный стакан. Погрел его в руке. «Она предала меня не только как баба. Что там от бабы-то? Она предала меня как друг». Выпил залпом, поморщился. Рядом на столе лежал телефон. Он сначала просто хотел стереть её номер. Она была записана как «Сонечка». И Маша знала, не ревновала. Он искренне не хотел звонить. Но сердце вдруг стиснули такая тоска и обида. Как он бился за неё с продюсером, всем уже всё было ясно. Женатый мужчина выбивает место для своей ассистентки, которая на 17 лет его моложе. Банальная ситуация и ужасный стыд. Он пережил этот стыд и много ещё других проблем, последствия её неопытности, дерзости и категоричности. Место не выбил, платил ей из своего кармана, из последних денег, ипотечных. Он научил ее всему, всему, и подарил, получается, человеку, у которого и так все есть. Нет, совершенно незачем было ей звонить. «От меня, Федюнчик, ушла муза», – сказал он коту совершенно серьезно. «И жена ушла, и любовница. Остались мы с тобой вдвоем, да?» И тут же набрал номер, понимая, что не сможет сдержать в себе все это что должен прямо сейчас услышать этот волшебный голос, иначе ненадёжное сердце тоже предаст его вслед за любимыми женщинами. В трубке невыносимо долго плыли гудки. Раньше у неё стояла на звонке такая весёлая мелодия из французского фильма. Все сразу спрашивали, что это за музыка, откуда. Она обычно снимала трубку не сразу, давала людям возможность... Лишние 10 секунд послушать эту прелестную вещицу смягчало их сердца. Всегда была тонким психологом. И Митя тоже слушал и радовался. Даже настроение улучшалось. Как многое с тех пор изменилось. Да. И это тоже изменилось. Она никогда не отвечала ему так сухо, по-деловому. Вдруг он догадался. Она просто стерла его номер из записной книжки. Удалила и забыла. Неужели можно забыть номер человека, с которым общаешься годами, каждый день, раз по четырнадцать? «Соня!» «Да, слушаю!» Она и голос его забыла. «Это я, Митя!» «Я поняла!» «Врёшь!» «Мить, я за рулём, мне не очень удобно. Давай короче, ладно?» «Такой оплеухи, он не ожидал!» Федя смотрел на него сочувственно, словно понимал. «И куда же ты едешь в медовый месяц сама за рулем? Ведь тебя же можно поздравить». «Так, понятно, зачем ты звонишь. А я думаю, куда подевался. Я сейчас припаркуюсь и перезвоню». Казалось, прошла вечность, но она перезвонила. «С поздравлениями ты немного опоздал, как и с медовым месяцем. Мы вовсю работаем». «Что же на свадьбу не позвала?» «Митя, у нас каждый съемочный день стоит как...» «Ты догадываешься?» «Какая свадьба?» «С родителями посидели». «Что ты думал? Фата? Флёр д'оранж?» «Праздничный салют?» «Нет. Обычная попойка для своих. Я понимаю. А я, видимо, уже чужой...» «Спохватился». Она нехорошо, как-то слишком естественно засмеялась. Её голос по-прежнему звенел драгоценным колокольчиком. Но теперь Митю это только раздражало. «Соня, погоди. Я давно хотел у тебя спросить. Ты ведь меня никогда не любила, да? Но признайся, ты же из-за работы всё это выдумала». «А ты признайся, что тебя это никогда на самом деле не волновало. И сейчас не очень-то волнует. И не я, а ты это придумал. И тоже из-за работы» чтобы пахать на мне бесплатно. «Ты сейчас серьёзно всё это говоришь? Ты же не пьяная?» «Я за рулём, если ты забыл. И вообще не пью. И тебе настоятельно советую завязать. Вижу, что ты многое забыл. Я всё всегда говорю серьёзно. Любила я тебя, не любила, неважно. Это теперь не имеет никакого значения». «А что имеет? Этот татарин, которого ты переиграла...» «Меня не удалось, а с ним получилось, да?» «Какой же ты все-таки дурак!» «Ты же всегда думала обо мне плохо, да?» «Я тебя очень жалела, даже в ущерб себе!» «А я что, плохой человек, по-твоему?» «Ты тоже винишь меня во всех грехах, да?» Митя начал раздражаться. «Сколько ж ты выпил, друг сердешный, что такие разговоры заводишь?» «Нет, я не думала о тебе плохо!» Точнее, не винила тебя. Это не твоя вина. Есть такое слово малодушие Это твой тотем. Ключ к пониманию тебя. Ты не злой человек, но ты слишком уж сосредоточен на собственной невиновности, независимости, значимости. Хотя тебе и кажется, что ты жутко скромен. Одно другому не мешает. Тебе надо чувствовать себя жертвой дурных людей, а иначе ты не согласен. «Это твои правила игры. Я по ним долго играть не смогла. Не хватило сил. И никто не сможет. Ни жена твоя, ни даже чокнутая Катя». Слова про жену Митя постарался пропустить мимо ушей, но поморщился. «Значит, ты тоже понимаешь, что Катя чокнутая? Ты это признаешь?» «Разумеется. Нормальный человек давно бы выбрал себе более приятное занятие, чем бегать за тобой». «Но всё лечится, всё проходит, ты поверь. Она найдёт себе другую жертву, а ты себе другого маньяка. И всё у вас получится, просто не вместе». Митя разозлился, именно потому что почувствовал, всё так и есть. Внутренне он не был согласен, но аргументов не находил. «Ты стала настоящим психологом, как я погляжу», – заметил он едко. И многим ты читаешь такие познавательные лекции. Знаешь, не тебе одному. В последнее время как-то часто приходится объяснять людям очевидные вещи. А теперь ты извини, мне пора ехать. Машке привет передавай. Она повесила трубку. И вот именно сейчас почему-то заиграла та самая нежная и веселая мелодия из французского фильма. Он даже название его вспомнил. «Игрушка». Почему-то в конце звонка, а не в начале. Как такое может быть? «Как такое может быть, Сонечка?» – расплакался он, уронив голову на руки. «Я ведь столько сделал для тебя, для вас всех. Я ведь делал только добро». Ни за каким рулём Соня не была. Она ещё несколько минут сидела с трубкой в руке у Тимура в кабинете. Там же, в офисе, на Никитской. И он сам сидел напротив, задумчиво её разглядывая. «И для чего был весь этот спектакль?» «А это не спектакль. Я просто хотела, чтобы ты слышал, чтобы ты знал». «Зачем?» «Ты же хотел знать». «С чего ты взяла?» «Тимур». Она встала. «Женщины обычно знают про своих мужчин больше, чем вы того хотите. Тем более про начальников. Ты всегда ждал, что он позвонит?» Я побегу, брошу тут все, прощу его. Да он даже не понимает своей вины. Не понимает, и ты не понимаешь. Но тебя я как раз легко простила и показала тебе все как есть. Как оно на самом деле было и есть. Как будет, зависит только от тебя. Я же знаю, что ты расспрашивал, выяснял аккуратненько у Валторны, еще у кого-то, как мы с Митей работали. Спала я с ним, не спала. «Жили мы в одном номере или в разных?» «Меня ты ни разу не спросил». «Я все время ждала, но ты молчал». «Теперь ты знаешь всё, Надеюсь, успокоишься». Тимур смотрел на нее, как побитая собака. Было неприятно, но вместе с тем он испытывал огромное облегчение. «А почему ты решила сделать это именно сейчас? Поговорить с ним?» «Он сам позвонил. Ты же видел». «Я ничего не решала. Я пила с тобой чай». Он позвонил. «Кстати, чай остыл. Я пойду. Они там без меня ничего не начнут. Ты тоже присоединяйся». Тимур хотел бы сейчас её поцеловать, но знал, что это будет неправильно. В дверях она обернулась. «Извини, может, зря я так. Но ты сам бы не спросил». «Всё хорошо, Сонь?» «Теперь всё просто отлично». «Выходи, не засиживайся, чай все равно остыл». И улыбнулась своей обычной улыбкой.